Брестский мир. На вернёмся в Тобольск. Пока где-то решается их судьба, в засыпанном снегом тихом доме идёт прежняя монотонная жизнь. Только страшно стало читать газеты. Николай получает русские газеты и иностранные журналы. Французские журналы с весьма легкомысленными карикатурами очень занимали охрану, и от того поступали к царю с большим опозданием. Но газеты он получал вовремя и внимательно следил за происходящим. Так он узнал о короткой судьбе учредительного собрания. Большевистское правительство именовалось Временным рабочим и крестьянским правительством и должно было править только до созыва парламента, учредительного собрания. Об этом большевики объявили в своём декрете в дни Октябрьского переворота. В январе 1918 года должно было состояться открытие этого учредительного собрания, первого свободно избранного русского парламента. Но власть большевики отдавать не собирались. К открытию парламента большевистское правительство готовилось как к сражению. Был создан чрезвычайный военный штаб, город разбит на участки, и патрули из матросов и солдат контролировали улицы. В Таврический дворец, где должно было открыться учредительное собрание, был назначен комендантом большевик Урицкий. Когда учредительное собрание открылось, в зал были введены матросы с броненосца Республика под командованием Железникова младшего. Им и мы выпало честь прекратить историю русского парламентаризма. На рассвете первого дня заседаний Железников младший Подошёл к председательствующему и сказал свои исторические слова. Караул устал. Мы не можем больше охранять вас. Закрывайте собрание. Так Ленин избавил своё правительство от прибавки временная. Но эта сила большевистской партии удивительно сочеталась с полным бессилием. Когда Урицкий явился разгонять учредительное собрание, он выглядел очень несчастным и сильно замёрз. Ибо по дороге с грозного коменданта на улице, патрулировавшиеся большевистскими матросами, попросту сняли шубу. И когда глава совнаркома Ленин, гордо покидал разогнанное им учредительное собрание, он обнаружил, что карманы его пальто обчищены и украден Браунинг. О чём обворованный Ильич с негодованием поведал обворованному коменданту Урицкому. И этот дележ власти с разбойной улицей отнюдь не закончился в 1917 году. В марте 1918-го ленинское правительство переехало из Петрограда в Москву. В Москве все продолжалось. В декабре 1919 -го года в Сокольниках супруга Ильича ждала своего мужа на детскую елку. Но руководитель страны прибыл в Сокольнике очень сконфуженный, ибо по дороге его автомобиль был остановлен грабителями. Злодеи отобрали оружие и бумажники и у Ильича, и у охраны, и у шофёра. Заодно отняли автомобиль. Когда вождь мирового пролетариата заявил нападавшим: "Я Ленин, вот мои документы", ответ был неожиданным: "А нам всё равно, кто ты". Отголоски этих ужасов, все эти разбойные анекдоты смутного времени аккуратно доходили до Николая из газеты "Писем". Несмотря на разруху и хаос, почта работала. Но если разгон парламентов ещё мог вызвать усмешку у того, кто столько лет боролся с Думой, деяния новой власти в феврале-марте 1918 года поистину потрясли бывшего Верховного главнокомандующего. В марте был заключён Брестский мир с немцами. Россия признала своё поражение в войне. В это время он ведёт дневник с двойной нумерацией дней. С 1 февраля страна перешла на новый стиль И он саркастически записал: Узнали, что по почте получено распоряжение изменить стиль и подравняться под иностранный, считая с 1 февраля. Недоразумением и путаницей не будет конца. Из дневника. 12 25 февраля, понедельник. Сегодня пришли телеграммы, извещавшие, что большевики, или как они себя называются в нарком- должны согласиться на мирно унизительных условиях германского правительства в виду того, что неприятельские войска движутся вперёд и задержать их нечем. Кошмар. Это действительно был кошмар. Наводнение. При Балтика, Польша, часть Белоруссии, часть Кавказа. Всё это уходило из России. Империя, полученная от отца, больше не существовала. Николай был типичный телец. со всеми свойствами этого астрологического знака: медлительный, упрямый, скрытный, малоразговорчивый, обожавший детей, семью. Но два свойства тельца у него будут отняты: сила и способность впадать в бешенство. Да рассердитесь вы наконец, ваше величество, счтно умолял его один из министров. Да, он был особый телец. Телец-жертва. Телец, рождённый на закате, иов многострадальный. Но в тот день, читая сообщение об обрезком мире, он почувствовал в себе эту ярость тельца, и она ему вторит. Из письма Алекс подруге. 3 марта 1918 года. Боже, спаси и помоги России. Один позор и ужас. Не могу мириться с этим, не могу без страшной боли в сердце это вспоминать. 3 марта был заключён Брестский мир. Ровно через год после его отречения они отреклись от всех жертв, принесённых России. Тысячи Тысячи-тысяч загубленных жизней. Всё оказалось напрасным. К Брестскому миру Ленин готовился давно. Только мир с немцами мог привести к роспуску старой армии. Это было одним из условий сохранения власти, столь легко, почти чудом захваченной его партией. Когда большевики разгоняли Первый русский парламент, Ленин видел перед собой мечту Брестский мир, который никогда не был бы одобрен учредительным собранием. В партии многие считали этот мир позорным, и второй большевистский лидер Троцкий был против, но Ленин сломил противников, собрав экстренный съезд РКПБ. В бесконечных изнурительных дебатах и голосованиях он победил, и вместе с ним Его тень, Яков Свердлов, опора, верный исполнитель. Когда Свердлов умрёт, он будет лихорадочно искать нового Свердлова, того, кто сможет столь же беспрекословно проводить его идеи. И найдёт Сталин. Он должен был стать его новой тенью, но на этот раз не удалось. Тень стала самостоятельной и в конце концов победила хозяина. Но вернёмся к Брежневскому меру. Итак, он заключён У бывшего царя теперь достаточно времени на размышления. Человек с истинно религиозным сознанием, он быстро успокаивается. Он верит, только по прошествии времени, когда уплывёт в лету революции и вся катастрофа, случившаяся с Россией, быть может, откроется чертёж истории и замысел того, кто творит историю. Вот почему с таким вниманием он будет читать четвёртую часть Войны и мира, которую не знал раньше. Мария и я зачитывались Войной и миром. Из дневника 8 и 9 мая 1918 года. Да, царь только раб. Раб истории, которую творит Бог. Но Алекс, в яростном недоумении: "Что же союзники? Как они всё это терпят?" Нет, нет, она чувствует, что-то случится, и, может быть, этот ужасный мир как-то переменит и их судьбу. Алекс была права. именно в это время в Москве решилась их судьба